Глава 12 Пророческое слово Господа об Израиле Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит «Вот я сделаю Иерусалим чашую иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли» то день говорит Господь я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием а на дом и удин отвержу очи мои всякого же коня у народов поражу слепотою и скажут князья и удины в сердцах своих сила моя жители Иерусалима в Господе Саваофе боги их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 И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними».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 Тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля каждое племя особо. Племя дома Давидова особа и жены их особа. Племя дома Нафанова особа и жены их особа. Племя дома Левина особа и жены их особа. Племя Симеонова особа и жены их особа. Все остальные племена, каждое племя особа и жены их особа.